Сергей Алексеев. Сокровище Валькирии. Звездные раны. На весь окружающий мир и суету человеческую Святослав Людвигович смотрел печально и безрадостно, как поживший и заезженный конь, поставленный за недатодностью в стройло, но пока ещё не лишённый сил. Время от времени его приглашали на какие-то заседания учёных советов, куда он принципиально не ходил, поскольку не желал выглядеть старинной мебелью, поставленной для антуража. Бывало, вызывали на собрание ветеранов-геологов, которые он тоже игнорировал, ибо знал, что кроме ностальгических и хвастливых воспоминаний Батафорского костра в соседнем сквере и походных песен, исполняемых под гитару старческими голосами. Ничего интересного не будет. А еще приходили десятки зазывающих писем из всевозможных общин, обществ, сект и медитационных центров, которых расплодилось великое множество и которые стремились заполучить у академика некие знания. В переписку он не вступал, и всю почту вместе с присланной литературой связывал в пачке и складывал на антресолях. Бумагу можно использовать вместо топлива, если что. Дважды Насадному предлагали уехать из России. Первый раз в Германию по приглашению литовской общины. Вспомнили, что он родился в Прибалтике, сулили предоставить бесплатно хорошую квартиру и приличный пансион. Второй раз зазывали в Англию, причем к нему в Питер специально приезжал представитель компании De Beers. обещавшее обеспечить достойную цивилизованную старость. Академик мягко и упорно отказывался, не выдавая своих убеждений относительно свободы капитала и, в частности, хищной волчьей пасти вышеозначенной фирмы. И только однажды сорвался, когда ни с того ни с сего в октябре 93-го ему, как старому академику, предложили проклясть засевший в Белом доме парламент. То ли спутались с другим старейшим питерским академиком, охотно проклинающим всех, кого не предложат, то ли решили, коль он родился в буржуазной Прибалтике, то, следовательно, сторонник прогрессивных реформ, расстрелов и западного образа жизни. Что-то вроде латышского стрелка-наемника в свое время. Возмущенный Святослав Людогович написал страстное, гневное письмо и разослал во все газеты, которые знал. Но опубликовали его только в незаметной частной газетенке. Других обозвали красным фашистующим академиком. После этого Насадный вообще самоустранился от мирской жизни и даже на улицу выходил лишь с наступлением сумерек либо в дождливую погоду, когда можно не просто прикрыться зонтом, а отгородиться им от прохожих. Занять время у него было чем, и увлечение-то давно стало художественным творчеством, к которому он, как всякий творец, относился щепетильно и страстно. Лет двадцать назад Насадный Когда в камерах института списали и выбросили в металлолом старинное, ещё дореволюционное камнерезное оборудование, Святослав Людвигович перетащил его к себе в квартиру, просторную, академическую, только что полученную вместе со званием. Отремонтировал, запасли алмазными дисками, пилами и превратил прежний минералогический музей в мастерскую. Сначала просто изготавливал шлифы, распиливал камни и до зеркала шлифовал одну поверхность. выявляет таким образом внутренний рисунок и красоту минерала или куска породы. Потом, когда появилось бесчисленное количество свободного времени, принялся делать крошечные шкатулки и наконец творить каменные панно размером от спичечного коробка и до метровых полотин. И, как скупой рыцарь, никому не показывал своих произведений ни под каким предлогом. Однако же представителю Дебирса откуда-то было известно об увлечении академика И он явился под предлогом взглянуть на шедевры камнерезного искусства. Насадный сразу же заподозрил, что гость пришёл вовсе не за этим, и насторожился, то есть стал холодным и непроницаемым. В прежние времена он с удовольствием показывал свой минералопетрографический музей, давно уже выплеснувшийся из кабинета и растекшийся по всей квартире: на полу передней, в коридорах, на кухне и в спальне, а что полегче, в застеклённых самодельных шкафах. рядом с камнями, а то и вперемешку с ними, лежали книги, брошюры, папки с бумагами и рукописи. Лежали в связках и россыпью, поскольку тоже давно не умещались на полках. Так что ходить по квартире можно было лишь по узким вытоптанным по паркету тропинкам. В этих же завалах, между двойными стенками шкафов с образцами и книгами, тщательно оберегаемыми от мышей, хранились запасы круп, муки, сахар, спичек и соли. Своеобразный моб запас. Святослав Людвигович пополнял его чуть ли не еженедельно, покупая лишний пакет, банку, упаковку продуктов, подлежащих длительному хранению, прятал и скоро забывал куда. Ибо в следующий раз, подыскивая место для очередного пакета, вдруг обнаруживал старую закладку. Быстрее всего портилась мука, заводился червь или жучок, однако академик ничего не выбрасывал, аккуратно просеивал, слегка подсаливал мелкой солью и снова прятал. Он понимал, что это болезненная привычка, мания, но ничего не мог поделать с собой, поскольку блокада к старости давала знать о себе. И когда ему предлагали покинуть Питер, в первую очередь он с ужасом и жалостью смотрел на свои покрытые толстым слоем пыли сокровища и наперёд знал, что не оставит обжитого гнезда, какими бы заманчивыми не были предложения. После визита представителя компании De Beers он вообще перестал впускать кого-либо в дом, отключил звонок, а когда стучали, не подходил к двери и телефоном пользовался не чаще, чем уличным автоматом. Он никому не мешал, хотя превратил квартиру в комнерезку. Оборудование насадный установил в просторной ванной комнате, покрыв пол и стены толстым слоем войлока и звукоизоляционной плиты. Если входил в эту мастерскую, то и сам отключался от мира, не внимая ни звонкам, ни стукам. Этот назойливый и надоедливый стук он услышал, поскольку находился на кухне. Привычно игнорируя его, Святослав Людвигович сварил кашу и вынес кастрюлю на балкон, чтобы поскорее остыло. И тут увидел пару. Молодовы рослого человека в кепке и кожаном пальто и с ним молодую женщину в старомодном плаще-накидке. Они терпеливо гуляли у подъезда, как двое влюблённых, но изредка поглядывали на окна квартиры академика. Конец сентября был дождливым, сумрачным, и парень продрог, сутулюсь и курил. Не вынимая сигарету изо рта, но его подруга словно не замечала холода. По виду это был типичный аспирант или соискатель, написавший наконец-то кандидатскую к 35 и теперь пришедший в сопровождении жены за получить рецензию академика. Таких за последнее время побывало с десяток, и Насадный всем отказал, ссылаясь на то, что мнение опального академика не поможет, а напротив, повредит. Некоторые уходили с благодарностью за такое откровенное предупреждение, некоторые с тоской в глазах. Стучали наверняка они. И хотя с расстоянием было не разглядеть лица, Насадному показалось, что этот парень уже приходил однажды. Академик задержался на балконе, выждал, пока пара войдёт в подъезд. Через полминуты, время, чтобы подняться к двери его квартиры, стук возобновился. Насадный пообедал, вымыл посуду и сел в кабинете за работу. Парень на сей раз с кейсом в руке всё стучал. методично, через короткие промежутки. Обычно терпению посетителей хватало на четверть часа, не более. Чаще всего уходили, оставшись неизвестными, или бросали записку в почтовый ящик. Этот проявлял чудеса выдержки, в общей сложности пробув под дверью около 4 часов. И всё это время работа у академика не клеилась. От чего-то хендрил компьютер, зависала графическая программа, с помощью которой он составлял из кусочков будущие каменные полотно. Машина была старая, слабосильная для современных программ, однако удивительно чувствительная и давала сбои, когда насадна был не в настроении или злился. И сейчас у него вдруг слетел файл, где он почти уже выложил мозаику из полусотни разрозненных деталей. Как только незваные гости ушли, он обрёл душевное равновесие, и всё поправилось. На другой день он попал в осаду с самого утра. В очередной раз, когда стук прекратился на перекур, У подъезда опять гуляла та же парочка, и парень сегодня показался более хмурым и решительным. Тогда Святослав Людвигович снял дверь с запоров и чуть приоткрыл. Гость занёс было руку и от неожиданности застыл. Чем обязан, недружелюбно спросил насадный. Нужна рецензия? На полутёмной гулкой лестничной площадке старого питерского дома каждый звук усиливался, и потому голос прозвучал будто из динамика. Нет. Мне не нужна рецензия, ответил пришедший, крепко держа подругу за руку. Мы пришли, мы хотели поговорить с академиком Насадным. Я слушаю. Моя фамилия Зимагор, представился незнакомец. Олег Павлович Зимагор, а это моя жена. Понимаю, буркнул академик. Что вам нужно? У вас сейчас включена какая-нибудь электроника? Ну, телевизор, видик, радиоприёмник? Как всегда, в подготовительный к собранию поно период с утра до вечера работал компьютер. А что? Выходячий вирус в какой-то степени. Прошу вас, выключите, тогда мы войдём. Если впущу, впустите, пожалуйста. Мы же достучались. Насадный сходил в кабинет, выключил компьютер и впустил гостей. Они сняли плащи, со скрытым любопытством озирая необычное наполнение квартиры. С удовольствием восприняли, что здесь можно не снимать обуви, и прошли за хозяином в кабинет. Выкладывается холодно проронила академик, знак ему указывая на старый диванчик-канапе. Простите, что так упорно прорывался в ваш дом, сказал Зимагорка согласно шкафы. У меня нет другого выхода. Я ваш коллега, работал главным геологом. Теперь начальником экспедиции, специальной экспедиции в системе военных инженерных войск недавно назначили. Поздравляю, ухмыльнулся академик, ближе к делу. Гость вызывал чувство неоднозначное. Глубокое внутреннее упрямство соседствовало в нём с некоторой интеллигентной растерянностью и несобранностью, качествами, которые насадно терпеть не мог. Но жена его была мила. Она отстранённо рассматривала полотно академика на стенах и, кажется, ничего не слышала. Мне известно, вы занимались сэстраблемами, сказал гость извиняющимся тоном. В сегодняшней литературе практически ничего нет по этому вопросу. Серьёзного ничего нет. А закрытые источники почему-то так закрыты, что не подойти даже через Министерство обороны. Что вас интересует конкретно? поторопил академик, не любивший долгих прелюдий. Болганский метеоритный кратер на Таймыре. Я больше не занимаюсь кратерами. Материалы по Таймыру находятся в Министерстве геологии и минфине, отчеканил Насадный. Ищите там. Искал. Но того, что нужно мне, там нет и никогда не было. Меня интересуют ваши работы по поиску прародины человечества. Цветослав Людвигович взглянул на него иными глазами и вместо скрытого упрямства увидел нечто иное. Это не имело ничего общего с душевной болезнью. Такой свинцовый отблеск появляется в глазах у совершенно здоровых людей и называется отержимостью. Откуда вам стало известно о моих работах, жёстко спросил он. От своего приятеля, как говорят из неофициальных источников. Кто ваш приятель? Слава. Станислав Конерёв. Он тоже геолог по образованию, но сейчас торгует бензином, строит автозаправки по Московской области. А он откуда знает? Конорев знает все за счет своих связей, вернее, знал. Теперь у него большие проблемы. Его эксперт, в общем, тяжело заболел, впрочем, и сам шейх больше не нуждается в информации. Академик понял, что толку не добиться, да и, в общем-то, было не особенно важно, каким образом этот одержимый Зимогор узнал о его давнем почти тайном увлечении. Несколько месяцев назад у него побывал еще один одержимый. Воলিউс судьбы журналист Сергей Апарин, который тоже пришёл спросить о родине человечества. И можно было сделать двоякий вывод: либо созрела ситуация, если совершенно разные люди вдруг бросились искать эту родину, либо он сам становится центром притяжения определённого сорта людей, которых нельзя назвать больными, но и нормальными не назвёшь с точки зрения сегодняшнего меркантильно-рыночного времени. Он сам был таким. Однако, в отличие от других, умудрённый возрастом осознавал своё состояние. Зачем вам родина человечества, молодой человек? Спросил он точно так же, как спрашивал журналист. Мне? Мне она, если откровенно, не очень-то и нужна. Нет, конечно, всё это любопытно, только я никогда не ставил задачи, не занимался её искали вы, а я случайно или не случайно открыл, вернее, обнаружил эту родину. Ездили в болганский кратер? или там работаете? Нет, не ездил, и на Таймыры никогда не бывал. А что, вы считаете родину человечества там? Академик посмотрел на него как на обнаглевшего студента. А вы с этим не согласны? Зимагор смутился, почувствовал жёсткость собеседника и, вероятно, от этого только усугубил положение. Я исхожу из фактов, из реальных фактов имеющих место. Вы открыли на Таймыре алмазы космического происхождения, уникальные, богатейшие месторождения, построили там город. Ведь это ещё не доказательство, что именно в этом кратере возникла разумная жизнь. Алмазы, да, их можно пощупать руками, но даже они возникли Образовались из земного материала, из графита, содержащих гнейсов. Там нет ничего такого, что бы указывало на возникновение разумной жизни. Насадный слушал весь этот лепет и чувствовал, как теряет терпение. «Не понимаю, зачем вы пришли? Говорить мне глупости, нести младенческий вздор, знал бы, не впустил». Да нет, как же? Мы принесли вам радостные известия. Неожиданно вмешалась жена Зимагуры, сияет, распираящего её не совсем понятного старику счастье. Вы всю жизнь мечтали, но судьба сыграла не совсем добрую шутку, и всё равно счастье вам улыбнулось. Открыть алмазы, пусть и технически, зато с таким содержанием. России хватило бы на всю оставшуюся историю, а город, я видела только фотографии, стеклянный купол и тропическая растительность в Арктике вообще потрясает воображение. Вам удалось сотворить мечту. Жаль, что его купили. Вернее, жаль, что продали. Что продали? Автоматически спросил Насадный, зацепившийся сознанием за последние слова. Купл? Продали? Да нет, город целиком. С куполом, с аэродромом и всей инфраструктурой. Как это продали? Федослав Людвигович ощутил, как начинает тупеть. И пошёл в наступление на Зимагоры. Я вас спрашиваю, кто продал, кому? Не знаю, сейчас всё продают, покупают, замялся. Гость не теряй внутренней радости. Вот и ваш город. Кто вам такое сказал? Мне? Мне сказал Коннерив, он выяснил через своего эксперта, получил информацию из первых рук. Какого эксперта? Я говорю, у шеиха есть человек в верхах, бывший министр финансов. Да вы наверняка видели его по телевизору, улыбается. Да как можно? Возмущённо перебил его академик. «Это же город! Целый город! На двадцать тысяч жителей!» Но он стоял мёртвый, брошенный. «Он был законсервирован! Я сам! Я сам забивал окна, спускал воду из теплосетей! Он остался стоять, как белый корабль у пирса! И всё равно пустой! Да бросьте вы, академик! Я вам покажу такое! Сразу всё забудете! Бросить!» Как это бросить? Кто же отважился? Академика окончательно потерял самообладание. Нет. Нет. Кто купил? Кто посмел купить город? Точно не знаю. Конрев говорил какие-то братья Беленькие или общество белых братьев. Я не совсем понял. Зимагуров вдохновился, если нужно, я уточню, но вы не расстраивайте Святослав Людвигович. Я пришёл вас утешить. Да, потому что обнаружил то, что вы искали. И вовсе не там, не на Таймыре. Насадны глядел на него теперь как на врага. И лишь старость, физическая слабость и присутствие здесь его милой жены не позволяли ему взять гостя за шиворот и выкинуть за дверь. Отчаянная попытка сделать это была бы просто смешной. Он сел, стиснул кулаки, проговорил с тихой усталостью. «Уходите отсюда, пожалуйста». Зимогор не услышал, и его веселость казалась издевательской. «Сейчас, одну минуту». Открыл ты кейс и тут же захлопнул, словно опасался выпустить птицу. Знаете, у вас тут компьютер. Вы что, ходячий вирус? Я его выключил. Нет, салонка пуста. Но мало ли что, обеспоченно заговорила жена Зимагора. Нужно накрыть системный блок фольгой или сеткой, на всякий случай. Могут плетить все программы и файлы. У вас есть обыкновенная фольга, ну, в которой запекают мясо? Я не запекаю мясо. Сквозь зубы выдавил академик. «Вы живете один?» Почему-то изумилась она и тут же пожалела. «Это очень грустно, жить одному». «Пожалуй, нет. Лучше я отключу и вынес его в другую комнату», решил наглый гость и, отсоединив системный блок, понес его в коридор. «Так будет надежнее». Святослав Людвигович вскочил с желанием вышвырнуть кейс вслед за ним, однако внезапная и отчетливая мысль, что Зимогор тут ни при чем, остановила его. Да, он странный, одержимый, может, даже не совсем здоровый человек, и при этом совершенно не виновен, если не считать принесённой им дурной вести о проданном городе. Поставил в мастерской, сообщил он, вбегая в кабинет, за чугунную станину камнерески не достанет. Кто вы? будточнувшись, спросил насадный. Кто вы такие? Я представился. Несколько растерянно проговорил Зимогор, геолог, работаю начальником экспедиции в системе военных инженерных войск. А это моя жена. Это я понял. Зачем пришли? Вернее, с чем? Сказать, что продали мой город? Нет, я случайно открыл остроблему, метеоритный кратер, который стал родиной человека. Какого человека? Человека разумного, с параудаземных, их ещё называют гу... ноги академика подломились. Он грузный осёл на шатки стол и, пожалуй, в третий раз увидел гостя в новом оброзе. А тот откинул крышку кейса, отделанного внутри зеленоватой медной сеткой, достал жестяную коробку из-под чая, бережно поставил на стол и извлёк из неё маленькую стеклянную салонку с стальной дырчатой крышечкой. Вот, заключил Зимагор. Здесь были не алмазы и не золото. Сюда входит всего 10 г мелкой соли. При желании можно засыпать 100 золотого песка или 200 курчитовия каких-нибудь актиноидов. Некоторое время здесь находилась монорайская соль, невероятно тяжёлое чёрное вещество, примерно 170 г в 1 кубический сантиметр. И где же она? Ваша соль её отняли. Мгновенный ненадолго сник странный гость. В общем, и правильно сделали. Я не жалею, правда, но она была Я не знаю, что такое монорайская соль. Правильно. Никто этого ещё не знает в учёном мире, засмеялся он. Э, ну я держал её на ладони. Это особое вещество, солнечное, точнее, метеоритное вещество солнечного происхождения. Солнечный ядерный взрыв выбросил вместе с протобиранцем часть расплава или солнечного тела монолита. И в космосе возникла комета. Нет, скорее огненный астероид. который много миллионов световых лет носился во вселенной, пока не достиг земли. Бред, молодой человек. Вы ничего не понимаете ни в геологии, ни в астрономии, ни тем более в проблемах звёздных ран. Зимагорс глотнул ком в уни, обиделся. Возможно. Скорее вы правы, академик, но в этой солонке была соль. Была и сплыла. Я сам видел, держал в руках. Нет, всё по порядку. «Сначала в монорайе я встретил свою бывшую жену, то есть вот ее. И знаете, все вспомнил и снова влюбился. Вы же видите, какая она прекрасная. Впрочем, что я? Я стал счастливым, самым счастливым!» «Поздравляю», — буркнул академик. «Не пойму, что вам надо? Встретили и снова полюбили бывшую жену, счастливую, недавно назначенную начальником экспедиции. Что вам надо, молодой человек? Зачем вам родина человечества?» Как же на свете столько несчастных, и стыдно быть счастливым, с прежним восторженным трепетом проговорила жена зимогора. Ну и у вас скоро всё образуется. Вы что, тоже ищете беловодие? Ничего подобного мы не ищем. Мы его нашли. Зимогор поднял на ладони солонку, как драгоценный камень. И вот моё доказательство. Там дырка от бублика. Насадный ощущал раздражение. Гость все больше напоминал счастливого идиота. Нет, академик, не дырка. Эта вещичка напиталась энергией манарайской соли. Представляете, какой энергетической силы вещество, если одна остаточная, действует потрясающе. Если бы у вас тут остался компьютер, а я поднес к нему, впрочем, идея. Он залез на стол грязными ботинками. Сейчас продемонстрирую. Чтобы не голословно, смотрите, подношу к часам солонку. Он едва сдерживал ребячий восторг. Циферблат электронных часов на стене вдруг засиял, после чего секундная стрелка дёрнулась пару раз, замерла и пошла в обратную сторону. Альпийский луг, молохитовый от дождя, был разрезан вездеходными гусеницами надвое. Южная его сторона порядком обезображена техникой, разбросанным оборудованием, трубами. глубокими шурфами и ямами. Тогда как северная, более высокая, оставалась ещё ярко-зелёной и нетронутой. Впрочем, если смотреть сверху, с горы, создавалось впечатление, что здесь ещё не ступала нога человека, поскольку сама буровая установка, трактора, небольшой экскаватор и вся окружающая площадь были по всем правилам затянуты маскировочными сетями, которые следовало менять, ибо осенняя желтизна уже побила яркую зелень. А что сетями завешались, засмеялся Коннерив. Смотри, как на фронте, от дождя, что ли, от невероятного противника, буркнул Зимагор. Где же он? Невероятный в небе летает. Все эти вряд ли спасали от чужого брошенного с высот космоса взоры, тем более от крупного холодного дождя, который, разбиваясь о них, сеялся на землю ровным, бесконечным потоком. Несмотря на середину сентября и ливень, мероприятие называлось "Построить на морозе". Все три смены бровиков вместе со старшим мастером, горняки и обслуга стояли в строю у вагончика и промокшие насквозь тихо изнывали. Пять суток не просыхавшие похмельные мужики страдали от жажды, слизывали бегущую по лицам воду и вряд ли что соображали, слушая начальственные голоса в монотонном шорхе дождя. Чуть бодрее выглядели молоденькие охранники в камуфлированной форме, отделение внутренних войск, построенное своим командиром в другой стороне и по собственному усмотрению. Им спирта перепало меньше, к тому же, подневольные, они еще помнили, что впереди предстоит дембель совершенно иная, свободная жизнь. Конорев, как человек ничем не озабоченный и не отягощенный, напоминал иностранного туриста. ходил с восторженными глазами, говорил между деметиями и часто подносил к лицу пластиковый пакет, где была спрятана видеокамера. Олег предупредил его, что съёмка тут запрещена. Однако невероятно разбогатевший за последние годы на торговлю бензином шейх давно перешёл черту, за которой уже нет ни ограничений, ни запретов. Мне всё можно, в ответ сказал он и камеру спрятал только от влаги. И вообще, не напрягай, я отдыхаю. Как и положено инспектирующему лицу, Зимагор рассказывал перед строем, выслушивая бестолковый доклад ячменного, и молчал. Поджарый высокий начальник партии с самой первой минуты злил его своими армейскими замашками и ещё тем, что не избегнул соблазнов хлебнуть дерьмового спирта. Взор его был красным и мутным, слипались сохнущие губы. Зимогор мстительно думал, что в первую очередь следовало бы наказать начальника, и тот, чувствуя это, ещё больше терялся, путался, однако при этом в глазах появлялся гневный блеск. В общем-то, неплохой признак человека, умеющего постоять за себя и с достоинством принять наказание. Ечменным он знал плохо, поскольку тот пришёл со страны, и по сути дела, вот так близко они сталкивались всего во второй раз. Да и познакомились недавно в мае, когда Зимагор приезжал сюда же разбираться, почему из партии вдруг ушли высококлассные специалисты, 5 человек сразу. На бурении, да и вообще в геологии. Ечменный работал всего-то года 2, но зато после геологического разведочного института служил в армии. А когда началось сокращение, благодаря своему образованию получил работу в экспедиции, входящей в структуру военных инженерных войск. И должность досталась совсем неплохая начальник горнобуровой партии. Но работать под ним с сугубо гражданским людям оказалось тяжко. Бывший капитан установил военные порядки, что очень нравилось начальнику экспедиции Аквилонову. И что не нравилось ему и всем, кто сталкивался с Ечменным, это его армейская находчивость, грубо говоря, способность врать мгновенно, на голубом глазу, и выворачиваться из любой ситуации. Иван Крутой, как прозвали Аквилонова, страшно возмущался по этому поводу, но ему ни разу не удалось уличить во вранье. И потому он даже восхищался талантами начальника партии. По поводу утечки мозгов из партии Ечменный написал пространную объяснительную, где уверял руководство, что все бежавшие специалисты непригодны для работы по состоянию здоровья, поскольку у них началось резкое ухудшение самочувствия, необратимые психические изменения в виде мании чистоплотности или наоборот, дикости и озверении. И к сему приложил медицинские справки. Полученные в клинике Горно-Алтайска фотографии бредущего за вхоза Балкина, который убежал из партии одним из первых, и опустившегося похмельного компьютерщика с явными признаками деградации личности. Этот изобретательный лгун к тому же тайно писал стихи и несколько своих сочинений даже опубликовал в газетах под псевдонимом. Зимагор был готов к поединку и цель премел единственную. До приезда сюда правительственной комиссии вытащить из Ячменного хоть что-нибудь похожее на правду и примерно накидать план, как защищаться. «Все здесь? Или еще кто-то по кустам сидит?» Будто, между прочим, спросил он, но так, чтобы услышали мастера и начальники смен. «Так точно!» — блеснул похмельным взором Ячменный. «Одного нету!» — вдруг брякнул кто-то в строю. «Циклоп сидит в вагончике. Расстройство желудка». Циклопом звали двухметрового одноглазого за вхоза Величка, принятого в партию вместо сбежавшего Балкина. Личность молчаливую и странную. Он нормально обходился тремя десятками слов, половина из которых были матерными, и говорили, что он долгое время считался немым. Потом вылечился и научился говорить. С циклопом Узимагора были свои давние счёты, и теперь он жаждал встретиться с ним и посмотреть его единственный бестыжий глаз. Начальник партии не знал об их особых отношениях и поэтому принял Величко на работу, мотивируя тем, что он считался профессионалом, поскольку раньше трудился на такой же должности в бригаде МЧС, которая собирала тут отработанные ступени космических кораблей и имел допуск к работе на секретном объекте. Кроме того, Циклоп отлично знал нравы местного населения, никогда не спорил с начальством, берёг имущество и обладал огромной физической силой, так что держали его ещё и вместо лошади, используя для переноски и перевозки тяжестей. Завхозы за это иногда называли кубическая сила, с лёгкой переделов его излюбленное нецензурное выражение. Несмотря на всю его странность, циклоп любил женщины, и у него в округе было несколько любовниц. А у тебя нет расстройства? спросил Зимагор, глядя в глаза ячменному. У меня нет, буркнул тот, отворачиваясь. Алиханов, поставьте в строй величка и посмотрите там, где старший мастер гнутый. Почему не в строю? Алиханов пожал плечами и тяжело побежал к жилому сектору. Дождь пошёл с ветром, и маскировочные сети зашевелились над головой, начали взхлопывать, как паруса. Должно быть, мало выпил, если не пронесло, хмыкнул Зимагор. Зачем народ построил? Думаешь, буду мораль читать? Положено. Приехал старший начальник. И хорошо, что вы приехали. А это кто с вами? Показал взглядом на Конрева. Шейх, король бензоколонок. Не понял. У него допуск есть? У шейхов есть всё. А то перцев арестуют. Кто был на смене, когда произошла авария? Тихо спросил Зимагор. Начальник партии посмотрел в небо, слизнул губы. Сам старший мастер Гнута и с помощником. Ну и дизелист Ярков. Кто из них обнаружил контейнер со спиртом? Ярков обнаружил. Вышел из дизельной покурить, а на маскировочной сети прямо над головой ящик из-под взрывчатки. Но авария уже произошла, занимались ликвидацией. Ложь была настолько невероятной и грубой, что Олег несколько разочаровался в способностях бывшего капитана. «Давай спросим у шейха», — предложил он. Как бывает по жизни. Эй, Рокфеллер, иди сюда. Коннерив не спеша приблизился, выкатил свой толстый живот и поправил настоящую кавбойскую шляпу. Есть проблемы? Тебе не подбрасывали к дверям офиса, например, ящик с коньяком, спросил его Зимагор. Так по жизни бывает. По жизни бывает. Только пара бутылок может быть отравлена, и одна непременно заряжена. Допустим, килограмм на полтора в тротиловом эквиваленте. Ошметки приходится соскабливать со стен. А что первично? Спирт или авария? Первичная материя, как в школе учили, сказал Конори. Авария на скважине, как и всякая катастрофа вообще, вещь мистическая и реальная. Слышишь, что говорит опытный человек? Ячменный мотнул головой, зло поиграл жилваками. Сейчас ничего доказывать не буду, потом докажу. А пока придется верить на слово, Олег Павлович. Тогда в мае он показался зимогору более покладистым в обращении с начальством, чуть ли не каблуками щёлкал и врал мягче, осторожнее. Сейчас освоился и вроде бы начал дерзить. В вродеграмме сказано: "Авария произошла не по вине смены, а по горнотехническим условиям проходки". Это как понимать? В прямом смысле, подумал сказал ячменный: иначе бы вы не приехали. Я знал, что главный геолог болеет, главный инженер в отпуске, и что кроме вас ехать некому. Аквелонов чужого не пошлёт. На самом деле причина совсем другая. Хочешь сказать таким образом, вызвал меня? Другого выхода не было. Вы мне тогда в мае понравились. Вот оно что. Не удержался от сарказма Зимагор. А у тебя как с ориентацией, капитан? Я не в том смысле, Олег Павлович, смутился начальник партии. как человек понравились, как геолог. Только вы и сможете разобраться. У нас тут творится ну полная чертовщина. В смысле геологии, всё похоже на диверсию. Если это диверсия, надо вызывать ангела или прокуратуру, контрразведку. Что ж не вызвал. Не захотел ссоры за из сбы выносить. Начальник партии резко обднул сеть головой. Я как человек в прошлом военный, хорошо знаю эту публику. Спишут на пьянку и всё. И ангелы этого тоже знаю, полная бестолковщина. Ангелами в экспедиции называли работников особого отдела. Когда-то их набиралось до десятка, а теперь оставался один на все объекты, тощий и носатый человек без возраста. «На что же мне прикажешь списывать аварию? На силы небесные? Неужели ты всерьез считаешь, что ящик со спиртом роял — диверсия? Какой же дурак подбросит 40 литров за просто так?» — возмутился начальник партии. Сначала происходит авария, потом подбрасывают спирт. По жизни так не бывает, встрял Коннерев. У нас тут всё бывает, огрызнулся на него Ечменный, не подозревая, что дразнить богатых и циничных людей очень опасно. Слава, погуляем мы тут поталкуем, дабы предотвратить избиение младенца, попросил Зимагор. Начальник партии проводил Коннерева презрительным взглядом. И не ждите, циклопы не приведут, сказал в сторону. Его уже 3 дня как нет на участке. Но это все скрывают, решили, что он барышне. Прихватил с собой 4-литровых бутылки рояла, пять батонов импортного салями и сбежал к подруге в Матвеевку. Но я был там. Величко у подруги не появлялся. У какой подруге? настороженно спросил Зимагор. Ты есть тут одна, тварь. Со всеми мужиками переспать успела, даже с солдатиками. Начальник партии обдул воздух головой. Местный потоскуха ночами шастает вокруг и буровиков уводит. У зимогора чуть колени не подломились. Душа оборвалась и полетела в бездну, и чтобы остановить это падение, он схватил ячменного за грудки, рванул так, что затрещала куртка. Кто она? Кто? Тот не ожидал подобного, вытаращил глаза и не сопротивлялся. Кто кто? Вы про что? Про бабу или про Величку? Как её зовут? кого это местную, местную. Да имя какое-то необычное, забыл. Ну, ещё насосы есть такие бытовые. Какие насосы в Зревелон? Вспомнил. Агидель. Ячменный неловко смущённо засмеялся. Говорю же, такие насосы бывают. Агидель, преспросил Зимогор. Но ну, Агидель, местный Алтайка. У них тут имена звучные. Красные вспышки в сознании, разъярившие его как быка, вмиг угасли, будто ничего и не было. Он выпустил куртку и, смущённый ещё больше от внезапного взрыва чувств, огляделся, бросил в сторону: "Ну и память у тебя". И всё-таки начальник партии что-то заподозрил. Глянул с затаённым интересом, и лишь армейская привычка держать дистанцию с начальством не позволила ему спросить: "Чего это вдруг Зимагорs бесился?" Надо было как-то оправдывать нелогичность своего поведения. Так где Циклоп вспомнил Олег У него на самом деле был растоиство от чей борщей, осторожно сказал бывший капитан. Жрём моб закладку двадцатипятилетней давности. У нас у всех тут кого тошнит, кого носит тухлятину. Он понял, что странно это угроза именовал и осмелел. Натуральную в собственном соку. И тут 40 л чистейшего. Ты сам, который день гудишь, так честно. Пьёты как все. А вчера сколько принял? Три стакана с рубчиком. Честно признался ячменный «Молодец! Не стошнило?» «Эх, Олег Палыч!» Он откровенно переживал случившееся, но при этом в глазах таилось мужское любопытство. «Мол, ты что, тоже на эту бабенку нарвался? Ну и как она?» Лучше бы посчитал обыкновенным психопатом. «Ваша партия работы здесь пятый месяц», — неожиданно для себя заорал Зимогор. «Закончились все сроки! Между прочим, над головой давно висит американский спутник, снимает все изменения обстановки. Вас давно засекли!» «Не понял. При чем здесь спутник?» — вылопил глаза ячменный. «Пусть висит. Притом, напивайтесь халявного спирта и делайте аварию на шестистах метрах скважины». «Говорю же, авария случилась до того. Олег спохватился, выргался про себя, и действительно, при чем тут спутник?» «Сколько уйдет времени на ликвидацию?» — после паузы мрачно спросил он. «Неделя?» Чуть поудаль, возле караульных вагончиков, стоял ещё один строй из отделения солдат внутренних войск. И молоденький лейтенант в камуфляже и нелепо высоченной фуражке, заметно припадая на правую ногу, медленно расхаживал вдоль него и, судя по виду, читал мораль. Напоминал он маленького хромого и злого короля, многожды побывавшего в сражениях, только вместо горнастойвой мантии по траве точилась плащная китка. Ежменный тоже прошёлся взад-вперёд, помолчал, сказал прямо, будто приговор вынес. Эта авария ликвидация не подлежит. Сам смотрел. Оторвали колонковую трубу и четыре штанги. Пытались достать и сломали весь аварийный инструмент. Мы же не только пили все эти дни. Потом хотели расшарошить штанги, оставили на забое шарошечное долото, а его ничем не разбурить, и станок, можно сказать, угробили. Всё хорошо, прекрасные маркизы. «У нас же в экспедиции нет другого такого станка». «В стране нет. Золотой станок. Экспериментальный». Не сдержался Зимогор и замолчал. «Золотой», — проворчал начальник партии. Напихали электроники, контрольно-измерительные аппаратуры и думают, у буровиков сейчас не жизнь будет, малина. А она вся отказала. Ни одна система не работает. «Правильно, если к ней подходить с ломом и кувалдой». «Да кто к ней с ломом подходил?» «Берегли, как яйца, лишний раз включить боялись». «Нет, станок-то ничего», — поправился он. «Механика отличная, но это новогодняя мишура в нем дерьмо». «А он без нее не работает». «Пользоваться не умеете». «Почему-то в самолетах она работает, в космических кораблях годами, а у вас нет». «Ладно, Олег Павлович, я действительно не умею». «Но сам Гнут и сделал аварию, а он полгода на специальных курсах учился. Компьютер знает, программировать умеет, задавать режимы». Но именно в его смену станок и накрылся. Специалисты разберутся, от чего он накрылся. Если Гнутый не может ничего понять, хрен тут разберешься. Когда электроника стала давать первые сбои, мы же вызывали спецы. Приехал, поковырялся, кнопки подавил. Все в порядке. Два метра пробурили, подъем снаряда сделали, опять сбой. Все зависло, заблокировалось. А потом кто ремонтировал? Никто, часов десять не трогали, само наладилось. Значит, умные машины рассчитаны на дураков. Да нет, у нас тут климат такой, наго значительно вымоловил ячменный. Влажность высокая. Даже единственный телевизор сгорел к чёртовой матери. Мужикам кино не показать. Мужики стояли в отдалении и вряд ли слушали перепалку. Мокли под дождём, переминались, щёлкали кедровые орехи и глядели на начальство с каким-то виновато-мастервенением. Если специалисты докажут, что авария произошла по вине бурильщиков, за станок придётся платить немалые деньги, причём сумму раскинут на всех. И если ещё поставят счёт чай стоимости скважины, до конца своих дней таких элементов не выплатить. Не потому ли за вхос Вилечка бросился в бега? Вообще-то всё шло нормально, промывочная жидкость поступала, алмазную коронку сменили перед этим злосчастным спуском, вдруг стало оправдываться начальник партии. И тут заклинило. Такого не бывает, Олег Павлович. Я буровик по квалификации, алмазное бурение знаю. Спирт-роял. Вот причина. Старший мастер Гнут и не пацан. Говорит, был провал инструмента на метр сорок семь. Умный этот станок сам остановился и начал закачку жидкости. Думал, каверна, пустота. Как только промывка пошла, автомат запустил вращение. Гнут и проконтролировал. А в перерыве заглотил три стакана с рубчиком. «Спирт появился потом, потом!» Сипл от негодования и жалости к самому себе выдохнул начальник партии. «Но этот мастер может работать и после трех. Это же легендарная личность. После трех стаканов рояла не может работать никто, в том числе и легендарные. Гнутый может. Короче, почему заклинил инструмент на забой?» — прервал Зимогор. Начальник партии подумал, виноват и помедлил. «Не знаю. Хоть под трибунал. Гнутый говорит, будто кто-то медленно тормозил и одновременно тянул вниз. Он станок нервами чувствует лучше, чем всякая электроника. За 7 минут снаряд ушёл на 119 см. Провал бурового инструмента, даже по мягким породам, даже по ледяной линзе только не пробурить алмазом. А потом коронка прижглась к забою, но шпиндель начал вращаться в обратную сторону сам. Эта дурацкая автоматика с ума сошла, или не знаю почему. Снаряд раскрутился. Кто же его вращал, смехнулся Зимагор. На глубине 676 м Ечменный посмотрел в глаза, показалось, ухмыльнулся злорадно. Не имея представления. Вы приехали, вот вы и разбираетесь, кто вращал. А наше дело телячье. Не ерундов, Ечменная оборвал Зимагор. Завтра здесь будет правительственная комиссия вместе с заказчиком, и, разумеется, особым отделом. А заказчик, между прочим, генштаб твоей родной армии. Знаешь, что было, когда там узнали об аварии? А что было в правительстве? Короче, завтра они сюда прибывают, и увидишь, как головы полетят. Яков Вилоновский в том числе. Но прежде он мою оторвёт ячменный, хотя здесь вообще ни при чём. Наоборот, предупреждал. Так вот, согласно табеля рангах, я откручу сначала твою. Открыл сказать Олег Палч: "Мне наплевать". Неожиданно взырился бывший капитан. "Не надо пугать комиссиями. Я за такую работу не держусь. Семьи у меня теперь нет, родни с рождения не было, дед Домовский, стыдиться некого. Уволите". пойду в частный бизнес. Кой какой опыт есть, буровым мастером в нефтеразведку всяко возьмут. Не у нас так в Чечне, например. У них специалистов мало, а нефть чёрное золото. В это время вернулся посыльный Алиханов, виноватый гленоу на ячменного. Нет циклопа в вагончике, и поблизости нет. А где гнутый? Он буровой, что-то маякует. А циклоп куда-то пошёл, может, где в кустах сидит. Должен подойти. Его уже 3 дня как нет, рыкнул начальник партии. И нечего тут темнить. И в Матвеевке не было с готовностью доложил тот. А Гидель сказала, не появлялся уже больше недели. Свободин, бросил Зимагор, приступая к ячменному вплотную. Так кто подбросил спирт? Уж не это ли, Гидель? Издевайтесь, в сторону сказал ячменный. Она по другой часть. Зимагор обвёл глазами строй, остановился на ячменном. Если тебе наплевать, спокойно проговорил он: "Если ты в нефтеразведку собрался, то мне подавно наплевать на всё здесь и на всех. Между прочим, я предупреждал". И, не договорив, отправился вниз по склону, куда всё время тянуло взгляд. Огромный малахитовый кедровник сверху напоминал бушующие морские волны. Только не слышно было грохота прибоя. Хотелось нырнуть в эту молчаливую стихию и уйти на дно. На склоне зимогор запутался в маскировочных сетях, пришпиленных к земле. Однако не стал искать прохода, деловито достал складной нож и прорезал дыру, аккурат по своему росту. Спустившись к речке, он поискал брод, но обнаружил пунктирную дорожку, выложенную из крупных камней, перескочил на другую сторону и вошёл в лес. Тёмный кедровник изнутри тоже напоминал взволнованную застывшую воду. И, так же как на дне, Здесь было тихо, когда наверху в кронах с криком носились птицы и гулял ветер, стряхивая на землю зависшие на хвое потоки воды и зрелые шишки. Они падали с глухим стуком, иногда густо, как дождь, и чудилось, кто-то стоит на берегу этого озера и бросает камешки. Ленивые, объевшиеся брундуки безбоязненно передвигались совсем рядом. Словно караси в тени, рыжие белки напоминали золотых рыбок. Зимагур поднял шишку, отшелушил крупный тёмно-коричневый орех, легко вывалился в ладонь. Он расщёлкнул несколько штук, прежде чем вспомнил, что здесь всё отравлено, однако это не остановило. Вкус крепких маслянистых ядер походил на сладкий сыр, который мать иногда варила сама. И увлекаемый этим вкусом детства, он шёл в глубике дровника. подбирал шишки и щёлкал, испытывая такое же детское ощущение беззаботности и лёгкости. Он вспоминал, как брёл здесь весной, одержимый любопытством и лёгким затаённым страхом от того, что на глазах оживает природа. И он идёт из ранней весны, из альдов, снежной каши прямо в лето, где растёт трава, поют птицы и пахнет сенакосом. Он даже стал узнавать места Вот два упавших от древности скрещенных кедра, через которые не то что перешагнуть, перелезть трудновато. От дождя все отсклизло, а сухие сучки острейшие, как железнодорожные костыли. Сейчас будет луг, где явилась ему женщина по имени Локсана. И увлекшись, не сразу заметил, что за ним следят. Идут чуть не по пятам, почти не скрываясь. Зимогор встал за кедр, выждал минуту и резко высунулся. Солдатик в мокром камуфляже с карабином за плечом был пойман в расплох. Однако помедлил и нехотя спрятался за дерево. Олег подошёл к нему, смерил взглядом растрёпанную, смущённую фигуру. Ты что за мной ходишь? командир приказал. Вяло пожал плечами охранник. Зачем? Составить мне компанию? Никак нет. Охранять от кого? У нас тут режимный объект. Мне хотя объяснил солдат: положено охранять весь начальствующий состав партии. Не я обойдусь. Здесь меня не тронут. Как сказать? Солдат огляделся. Тут пещерный медведь ходит, да и люди есть всякие. Какие, например? Да бандиты натуральные. Один баркоша что стоит. Баркоша? Это кто такой? Кто его знает? Говорят, раньше мусорщиком работал, космический мусор в монорае собирал. охотно объяснил солдатик, а с весны, как ступени падать перестали, безработный, собрал банду и промышляет по лесам. «Грабят, что ли?» «Говорят, пещерного медведя ловят, по заказу Академии наук». «Я же не медведь». «У него с головой что-то. Стрельнет по ошибке. Он здорово стреляет, даже на звук». «А ты-то стрелять умеешь?» усмехнулся Зимогор. «Ну-ка, пальни в шишку. Собьешь или нет?» Парень секунду поцелился в крону кедра и дал короткую очередь. На землю полетела лишь хвоя. Вот это охрана, заключил Олег и взял автомат из рук солдата. Смотри, как это делается. Он скинул автомат, однако поставил его на предохранитель и закинул на плечо. Двигай на объект. Такие стрелки мне не нужны. Отдайте автомат, закончил тот. Нельзя же, не имей права передавать оружие. Верните, пожалуйста. Поздно пить боржоми, парень. Димогор пошёл в глуп леса. Но мне же влетит за автомат. Скажи, медведь это забрал. Ну, пожалуйста, товарищ Зимогор, отдайте. Иди и скажи командиру, я в охране не нуждаюсь. Олег развернул его как мешок и толкнул в спину. Вижу ещё, крадёшься сзади. Плохо будет. Ему не хотелось нарушать внутреннее равновесие, и потому он даже не злился на идиотские приказы начальника охраны. Однако солдатик не послушался, встал поудаль, наблюдая за бурундуками, шелушащими орехи. Зимогор молча отломил весистый сук и пошел на охранника. Тот побежал и все-таки получил раз вдоль спины. Оглянулся обидчиво, словно поджал хвост и виноват и скрылся в кедраче. Олег тем временем побежал в другую сторону, к лугу, желая оторваться подальше от назойливого стража и остаться одному. Это удалось лишь через полчаса, по крайней мере, больше не казалось, что за спиной кто-то есть. И вновь, вернувшись к воспоминаниям весны, он неожиданно подумал, что солдатик ползул за ним вовсе не из соображений безопасности приезжего начальника, скорее всего, получил приказ присматривать за ним, чтобы не увидел чего лишнего или не залез куда не просят. И никак уже не мог отвязаться от этой мысли, даже когда стал подходить к опушке кедровника, за которым начинался тот памятный луг. Но вместо него в просветах между стволами деревьев Зазеленела высокая молодая поросль, будто лес вымыхал за лето. Зимагор вышел на опушку, непроизвольно прислонился к кедру и какое-то время стоял, не шевелясь. Тогда Лаксана первый раз позвала его из сумрнеющего вечернего пространства. Огромный луг перед ним был в устравах леса, будто в родимых пятнах. Сейчас же он не узнал место, которое так часто вспоминал. Оно отпечатывалось в памяти как фотография. Нет, очертания луга были те же. Вдали розовели заснеженные гольцы, и солнце светило так же, разве что тогда был закат. Но откуда-то впереди взялся молодой лес, роща, напоминающая бамбуковую, и пропали курганы, поросшие огромными старыми соснами. Обыкновенная луговая трава не могла быть такой высокой. Он забрел вглубь травы и примерился, как это обычно делают, чтобы на фотографии показать размеры предмета. Вкладывают рядом горный компас, геологический молоток, трёхкопеечную монетку, два человеческих роста. С подступающим, сосущим страхом он медленно осознал, что теряет ощущение формы. Да, бывало, что перестаёшь чувствовать время. Бывало, что сонный плутал по квартире, не в силах отоыскать дверь. случалось потом в ночной степи, что утрачивалось ощущение места, но никогда он не терял чувства соразмерности вещей и предметов. Но если для возвращения времени и места достаточно взглянуть на часы или компас, то сейчас он вдруг понял, что на свете не существует прибора, определяющего соразмерность пространства. Он сел, скользя спиной по шершавому стволу дерева, рассмотрел свои руки, потом отнятый у солдата автомат потянулся и потрогал гигантский корень, косо уходящий в землю, подобрал шишку величиной в три своих кулака. Он никогда ничего подобного не испытывал, сочетания несочетаемых чувств, недоумения, потрясения и возмущения одновременно, а в прошлый раз, весной, когда Зимогор пришел сюда, все было определенно и ясно. Хотя тоже было потрясение, однако же радостно-печально, щемящее и жизнетворное. Олег сидел подавленный, а вернее сказать, раздавленный неестественностью, несоразмерностью мира, знакомого места, ставшего уродливо огромным и фантастичным. И тут внезапно, как будильник, над головой оглушающе заорала кедровка, выказывая чье-то присутствие. И, только обнаружив неподалеку от себя за высоким быльником высокую сутулую фигуру, Зимогорь быстро очнулся от наваждения. Однако тут же был охвачен иным чувством. более сильным и острым. В траве стоял не человек. Медведь на задних лапах, горил, а рынгутанк сразу не рассмотреть сквозь плотный частокол растений, мохнатое прямоходящее человекообразное существо. Оно наблюдало за зимогором и не подавало признаков агрессии, но через несколько секунд, как только Олег пришёл в себя и чуть пошевелившись, потянул автоматы за плеча, Чудовище сделало предупреждающий скачок вперёд и издало звук, будто зевнуло. Пасть была точно человеческая, разве что крупнее жёлтые зубы. Не стреляй! Вдруг кто-то закричал за спиной: "Не стреляй!" Оглянуться не было сил. Тем временем существо прыгнуло назад в траву и исчезло. И всё мгновенно вернулось к привычным формам и размерам. Все, кроме травы, вымахавшей до трех-четырех метров, застаревшей, жесткой, словно кустарник, и едва проходимой. Олег наконец-то обернулся, полагая, что этот солдатик все еще таскается за ним следом, но увидел космического мусорщика, знакомого с той же весны. Этот рыжий веснущатый парень занимался сбором отработанных ступеней, которые валились на Монораю после каждого запуска в Байконуре. Он стоял, как статуя, на широко расставленных ногах. Карабин был на плече, но рука на шейке приклада. Зимогор неспеша повернул ствол автомата в его сторону, постарался незаметно сдвинуть предохранитель, однако тугая защелка не поддалась. «Здорово, Олег Павлович! На аварию прилетел?» спросил мусорщик, будто бы ничего не случилось. «В гости», — сказал Зимогор и сдвинул предохранитель. «Не ждал?» «Как же! Поджидали! И еще поджидаем гостей!» Как у вас там авария случилась, думаем, ну сейчас навалит начальство. Обрадовался. Авария произошла. Что скрывать? Конечно. Он присел на корточке под кедр, положил карабин на колени, осмотрелся. Не весело, да? А я вас предупреждал, не лезьте без нашего ведома. Что это за зверь был, спросил Олег. Реликтовое животное. Пещерный медведь, тоскливо отозвался мусорщик. Пещерный, значит. Живёт где-то тут, а где никто найти не может. Бежит, бежит и на глазах будто сквозь землю проваливается. Смотрюю тебе, мне особенно ты весело. Заботы, мать их, выргулся мусорщик и показал головой в сторону убежавшего зверя. Подрядился отловить для Сибирского отделения Академии наук. А ты мне охоту испортил. Ты его не трогай, если ещё увидишь. Он, в принципе, безвредный, только продукты ворует и овощи травит. Спирт ты подбросил. — утвердительно спросил Зимогор. — У меня годовой зарплаты не хватит на такой подарок. — Тогда медведь? — Олег покатился на траву. — Украл где-нибудь и подбросил. — Да он и сам выпить не дурак. — Кто? — Говорят, когда-то приручили его местные. С мужиками пить стал. И буянит, орёт, ходит. — Значит, про спирт слышал? — Слышал, буровики нашли. И напились в доску. В доскоп пьют плотники, поправил серьёзный зимогор. Буровики до обратной промывки. А геологи, мрачновато спросил тот, видимо, вспоминая весенний случай, когда пили на этом самом месте кремлёвскую. Геологи пьют до обнажения. Так откуда спирт-то взялся? Не надо собак на меня вешать, мусорщик отвёл глаза. Я что? вздохнул зимогор. Говорю с тобой как старый знакомый. Завтра прилетит сюда ангел. Вот он не так будет разговаривать. И с тобой, брат, особенно. А кто это, ангел, из милиции? Да нет, Федеральной службы безопасности. Сали видно. Чем же это я удостоился? Будто не помнишь, чем, усмехнулся Зимагор. Должок за тобой, ещё с весны. Мусрочек нахмурился, поискал что-то на земле и сунул в рот соломину. Я тут ни причём. Наняли меня проверить на вшивость. Я проверил, деньги с братвой получил. Мы же тут теперь безработные. За любое дело возьмешься, когда жрать охота. Теперь мой черед. Мусорщик посмотрел на ствол автомата, направленный ему в грудь, и лишь стиснулся в ее карабина. Давай мочи, если есть охота. Теперь один хрен, не жизнь. И умирать не жалко. Какая-то жизнь!» Мусорщик согнул шею, глядя в землю. «Ну давай». Нет, сначала пытать буду, хмыкнул Семагор. Как твоя настоящая фамилия? Ты ж знаешь, Баркоша. Врёшь. Тебя зовут Корнаохов Борис Фёдорович, верно? Или звали так? Чёрмы Китая, Израиля. Попытки уйти в Монголию, ну и прочее задание партии и правительства. Мусрочек сверкнул глазами, однако сразу же потух. Да хрен с ним теперь. Ну, звали так. Где справки наводил? Всё тебе и расскажи. Продолжаем. Ты тут один ходишь, видишь всех профессиональным взглядом и должен знать, кто спиртовые посылочки шлёт. Знаешь ведь? Знаю, неожиданно легко признался космический мусорщик. И могу сказать без пыток, как старому знакомому. И кто же? Насторожился Зимагор, внешне оставаясь спокойным. Тут недавно праздник был, местный. Рождение называется. В общем, бесовские пляски. Он почему-то заговорил недовольным тоном. Раздеваются до пояса, женщины волосы распускают и скачут по горам, хороводы водят. Ну и что же? Ничего. Эти плеснуны и подбросили. Он уже злился и посверкивал глазами. Я видел у них ящик. Из-под взрывчатки, верно? И спирт. Роял. Верно. Неожиданно эта перемена в нём ещё больше оживила зимогоры. Когда ты видел? Накануне праздника. В общем, видел. Полный ящик, а сверху еще и колбаса. Закуска. Мусорщик встал, повесил карабин на плечо и сунул руки в карманы, вдруг превратившись в маленького нахохлившегося вороненка. «И ваши отплясывали, между прочим», — хрипло каркнул он. «Как жеребцы скакали. Как же? Там бабы с голыми титьками. Ладно, солдатики, это я понимаю. Но лейтенант с ними. Прыгал так, что ногу себе сломал». не позорил бы армию, офицер. Зимагор приблизился к нему вплотную, упёр ствол автомата в безошитный живот. Может, и ты приложился к роялу? Ну всё ж бред, какие пляски? Обыкновенные. У меня жена до сих пор не вернулась. На гулянье ушла и с концами. Песной было то же самое. Может, заблудилась в лесу, ехидно предположил Зимагор. Заблудилась? Она заблудится как же? последние слова он произнёс на ходу она всему на краю как свои пять пальцев найду убью стерву следом за ним шлестящим градом осыпались шишки